Глава пятнадцатая. «Восточные ворота Пахлаван-Дарваза ведут на рынок», — сказал Волков. Примечание. Честно признаемся. Восточные ворота Хивы Пахлаван-Дарваза или Палван-Дарваза в том виде, в каком существует сейчас, и на который мы опирались в своем описании, построены в 1804-1806 годах. Восточные, а не западные. Нас там не ждут. А еще рынок это значит круглосуточная толчея, сутолока, разноязычие, там можно легко затеряться, проскочить незаметно. Плюс это ворота Святого Пахлавана, а у нас есть свой пахлаван Кузьма, и на этом можно сыграть. Генерал-майор Боков сообщил: в Хиву по приказу Аваз-Инака идут караваны с продовольствием. Идея напрашивалась сама собой. Под видом транспорта подобраться к самым воротам и попытаться захватить их отрядом охотников-добровольцев. Опаснейшее дело, но куда менее кровавое, чем прямой штурм. И как раз в казачьем духе, ибо, пообщавшись, покрутившись среди донцов и гребенцов, пройдя с ними тысячу верст, побывав в бою, разделив хлеб, соль, кровь, потери, и что греха таить, выпив вместе не один раз, я не мог не прийти к заключению. Казаки этого времени... «Эти дети Степного фронтира — натуральный спецназ. Ни бога, ни черта не боятся, чинопочитания отродясь не бывало. И все им по силам, везде пролезут», — Суворов сказал. Боевой дух, подготовка, опыт — все это важно. Все это слагаемое успеха. Но этого мало. Требовалось рассчитать все как по нотам, по минутам, продумать и осуществить на практике меры по введению противников в заблуждение вступить в переговоры, навешать хивинцам лапши на уши, что наша цель — ургенч, совершить демонстрацию в стороне западных ворот Хивы, предпринять отвлекающую атаку на северное, запутать, создать впечатление полной бессмысленности наших действий, а в это самое время малый штурмовой отряд атакует ворота Пахлаван-Дарваза, захватывает и удерживает до подхода основных сил. Потом придет черед городских боев — Но это уже не моя забота. У генерала впади опыта штурмов по боли моего. Брешия, Милан, Варшава, Краков. Не говоря уже про, казалось бы, неприступные османские цитадели. Золотые страницы славы русского оружия. «Авантюра», — усомнился Орлов. «Хивинцы не янычары в Измаиле или Очакове. Бардака у них хватает». «Может, получится», — поддержал мой план Платов. Уверенность в том, что все может выгореть, окрепла у командиров, когда я изложил им все, что придумал. Конечно, кое-что пришлось доработать, уточнить, подкорректировать. И вот я здесь, приближаюсь к столице ханства, на осле. Да-да, именно столь экзотический транспорт выбрал я, чтобы создать образ торговца-араба. Кто станет опасаться человека на осле? На мне была длинная белая рубашка до пят. Многие узбеки так одеваются летом, а на ногах сандалии вместо принятых тут сапог из юфти и большой тюрбан на голове. Лицо с отросшей куцей бородкой, похудевшее, истерзанное солнцем степей и пустыни, загорело так, что угадать во мне русского было сложно. За мной шел Кузьма, наряженный в лохмоте, с цепью на шее и руках, ведущий на поводу верблюда с объемистыми тяжелыми тюками по бокам, Он изображал моего раба. Да непростого. Процессию замыкал мамаш в своей киргизской одежде. Ему предстояло побыть толмачом. На небольшом отдалении от нас следовал караван из двух десятков арб, запряженных ишаками, тридцати верблюдов и стольких же лошадей, на которых обычно передвигалась охрана. Роль караван-баши играл оренбургский казак из освобожденных кунградских рабов чей акцент и манеры должны были убедить любую стражу в нашей подлинности. Донцы из моей поредевшей сотни притворялись возщиками, нарядившись в халаты и челмы с закутанными платками лицами, чтобы якобы не дышать дорожной пылью. А гребенцы в их черкесках и лохматых попахах без всякого переодевания выглядели заправскими охранниками каравана, наемниками, продающими свои сабли за неплохую цену. В первых рядах двигались два верблюда с носилками, на которых лежал муса с замотанным окровавленными бинтами лицом. Арбы были забиты оружием и боеприпасами. Солнце, уже цеплявшееся за краешек плоской как дно тарелки земли, окрашивало небо над хевой в багряные и золотые тона. Раскаленный воздух был плотным от пыли, поднятый сотнями копыт и ног, спешивших к восточным воротам города, Смешивался с едким запахом верблюжьего навоза, сушеного мяса, специй, далеким дымком очагов, доносившимся из-за стен, и полон криками и стенаниями не только животных, но большей частью человеческими. Оказалось, городской рынок, о котором говорил Волков, был ничем иным, как невольничьим базаром. Здесь торговали людьми, основой экономики хивы. Рабов держали в загонах а беглых — в нишах у ворот в ожидании приговора. Торговля из-за военного времени шла вяло. Кому нужны невольники для работы на полях, в гончарных мастерских или на строительстве и расчистке каналов, когда враг на подходе? Торговцы-туркмены, сидевшие на лошадях, нервничали, махали плетьми настоявших рядом изможденных людей, которых доставили сюда из далекой России и соседней Персии. Неприятное открытие. Я предполагал, что мы минуем базары, где торгуют хлебом, фруктами или керамикой, но отнюдь не подобное место. Еще и вооруженные охранники, как бы они ни создали нам проблем. «Не волнуйся, ваш брать», — шепнул мне украдкой мамаш, проявляя редкую осведомленность. «Как только прозвучит призыв на предзакатную молитву, торговцы разойдутся и разведут рабов по окрестным домам». Мы двигались в плотном потоке спешивших город-людей и повозок по длинной неширокой улице, ограниченной с обеих сторон сплошными линиями из стен дувалов и глухих фасадов домов. Добрались до открытого пространства, и нам открылась крепостная стена и пахлаван-дарваза с двумя тонкими круглыми башнями с синими куполами и темным квадратом туннеля, соединявшим, как выяснилось чуть позже, внешнее и внутреннее ворота. В закатном солнце цитадель была по-своему красива. Светло-бежевые стены казались игрушечными. Несмотря на свою высоту, будто приглаженная лопаткой ребенка, слепившего песчаный замок на пляже, изящные зубцы отбрасывали длинные тени. За ними возвышались минареты хивы, высокие и узкие, словно фабричные трубы, на фоне ярко пылающего солнечного диска, стремительно клонящегося к закату. Нам следовало поспешить, пока не закрыли ворота. Площадь перед пахлаван дарваза пересекал канал. Чтобы попасть в ворота, требовалось перейти мостик, перед которым образовался небольшой затор. Я подал знак мамушу, чтобы проталкивался энергичнее. Мы ввинтились в толпу, Кузьма зарычал, люди расступились, и мой осел вступил на помост. До ворот оставалось всего ничего. Нас остановили копья четырех стражников-пайшабов, хранителей ворот цитадели с круглыми щитами и кривыми саблями на боку. Их лица выражали усталость и нетерпение. День подходил к концу, и им хотелось поскорее закончить с рутиной. Один из них грозно закричал на мамуша, теснившего их конем. Нетрудно догадаться, чем было вызвано столь агрессивное поведение. Они собирались закрыть ворота, на мой взгляд, несколько преждевременно. С моим выводом оказалась полностью согласно напиравшая на мостик толпа. Караванщики, чьи надежды на ночлег за стенами таяли вместе с солнцем, подняли гвалт, ругаясь на всех языках. Фарси, тюркском, арабском, русском с восточным акцентом. Они кричали, молили пропустить, трясли мешками, обещаем сду Но охрана была непреклонна. Жесты стражников были резкими и приказывающими. Ворота закрываются, подождите до утра. Я слез сосла приблизился к стражникам и принялся им объяснять по-арабски, что веду своего раба, рассчитывая сделать из него выдающегося борца, поклониться могиле святого пахлавана Махмуда, тыча при этом в сторону невозмутимого Кузьмы. Мамаш переводил, вернее, озвучивал заранее заготовленный текст. Старший стражник заколебался, святого борца и философа в Хиве чтили, Мои аргументы по местным меркам были весомы, их лишь следовало подкрепить звонкой монетой. Я полез в переметную сумку за Бакшишем, но тут у ворот появился небольшой отряд туркменов. Их старший что-то прокричал стражникам, обвиняющим тоном. Пашап недовольно скривился и отрицательно покачал мне головой. Наверное, его сердце обливалось кровью при мыслях об упущенной выгоде. Он наверняка рассчитывал получить немалое число танга от толпившихся у моста путников. Они поняли все верно, спрятали приготовленные монеты и начали расходиться. Пришел черед Ахмеда, нашего подставного караван-баши. Он проскочил мимо стражников и обрушился с упреками на туркменов, махал руками, тряс челмой. В его тихом обычном голосе сейчас звучали такие гневные пассажи, что даже казаки в маскарадных полосатых халатах, наверное, едва сдерживали улыбки. — Безбожники, дьяволы! Мы здесь по приказу хана привезли продукты. С нами раненый. Пустите! Аллах, свидетель, щедро заплатим! — кричал он, то тыча рукой в сторону верблюдов с носилками, то порываясь сорвать с себя тюрбан, то запуская ее за пазуху. Вытащил мешочек с монетами, подкинул его в руке. «Берите, подавитесь!» Высокие стройные туркмены, похожие на кавказцев, только намного смуглее, слушали его, не выказывая ни алчности, ни гнева, ни сострадания. Их лица, сухие точно у мумий, оставались бесстрастны, когда они развернулись и двинулись прочь. Их фигуры в длинных до земли халатах, в коричневую и синюю полоску, скрылись в темном проеме, в конце которого сожжение через пять — виднелись внутренние ворота. Волков мог бы и предупредить о тоннеле, — сердито подумал я. Хорошо, что нет захаба. Теперь придется брать еще и вторые ворота. Сердце колотилось где-то в горле, отбивая непривычно частый ритм. Снаружи показное спокойствие, внутри напряжение, натянутое туже, чем самая крепкая струна на домбре. Старший стражник громко прокричал, чтобы все разошлись по домам и караван сараем, что ночь — это время бродяг, воров и прелюбодеев, с которыми они поступят по всей строгости закона, обнаружив вне крыши над головой. Так мне перевел мамаш. «Скажи им, что никто не может помешать мусульманину совершить намаз». Я демонстративно вытащил из хурджина молельный коврик, и направился к похлаван дорваза Стражники переглянулись и трусцой побежали в туннель, неуклюже придерживая сабли на боку. Раздался высокий пронзительный крик, и тяжелые створки ворот, окованные железом и украшенные вычурными резными узорами, скрипнули, тяжело двинувшись навстречу друг другу. Мне удалось заглянуть в туннель, прежде чем ворота окончательно захлопнулись перед моим носом. Была мысль ворваться внутрь, затеять свалку, сломать парушей потом подтянулись бы ребята. Но нет, внутри оставались туркмены, показавшие себя профессионалами. Значит, переходим к плану «Б». — Кузьма! — громко крикнул я, отбросив маскировку. — Верблюда сюда! Остальные знают, что делать! За мостиком псевдовозчики спрыгнули на землю и побежали разбирать оружие. Назаров потащил вперед верблюда, что-то ласковое ему нашептывая. Послушное животное, бодро переступая мускулистыми ногами, приблизилось к воротам. Взмах ножа! Тюки полетели на землю в тот самый миг, когда створки с лязгом столкнулись. Кузьма привалил к ним тюки, вытащил из них шнур-фитиль, пропитанный селитрой и высушенный на солнце. Мамаш, не теряя времени даром, подъехал, спрыгнул с лошади, помог его размотать. Удар кресалом, фитиль вспыхнул. ходу!» — завопил я. Киргиз не нуждался в понуканиях. Он вскочил на коня и бросился на утек. А Назаров зачем-то ухватился за поводье и пытался утянуть Бактриана. «Кузьма, оставь его! Быстро в ров! Это приказ!» Мы побежали, сверкая пятками, и без раздумий прыгнули в канал, в его дурно пахнущую зеленую воду. Не просто взрыв, а настоящий грохот раздался в створе пахлаван-дорвоза. Ворота, массивные, казавшиеся незыблемыми, разлетелись на куски. Щепки, обломки дерева, исковерканное железо, тучи пыли и дыма, ошметки несчастного бактериана взметнулись в воздух. На месте створок зиял огромный пролом сквозь которой были видны ошарашенные, окровавленные лица немногих уцелевших стражников, отброшенных взрывной волной. Лошади гребенцов заржали, встали на дыбы, но, приученные к бою, повиновались командам своих наездников. Казаки, пулей проскочив мост, устремились в туннель, весь затянутый кирпичной пылью и горящими угольями. Я бежал уже за ними, срывая на ходу мокрую рубашку и молясь всем богам, чтобы внутренние ворота не успели захлопнуть. У туннельного проема притормозил, сверху посыпались обломки, и снова бросился вперед. Есть! Створки внутренних ворот распахнуло до упора взрывной волной. Уцелевшие туркмены, контуженные, растерявшиеся, улепетывали со всех ног, позабыв о в охране. А гребенцы с лихим свистом неслись за ними, рубили на всем скаку. Я увидел все это сквозь красноватую завесу, кружившей перед глазами пыли. Мы уже в городе. Я подхватил валявшуюся на земле чью саблю и пересек границы Шахристана. Ко мне бросился выскочивший из башни новый стражник, занося для удара клинок. Он на мгновение замер, выпучив глаза. Вряд ли на охраняемом объекте когда-либо обнаруживался голый мужик в тюрбане и с саблей в руке. Это его изгубило. Бежавший за мной Кузьма отоварил его цепью, расколов голову, как орех. Напарнику стражника, выбежавшему из второй башни, досталось моей трофейной саблей с фатальным исходом. «Кузьма, ты б цепи снял, а то неудобно перед ребятами», — подначил я великана. «Кто бы говорил, трясешь мудями перед басурманками ни стыда, ни совести!» Мы, не сговариваясь, закатились от хохота, сбрасывая напряжение. В ворота заезжала первая арба, предназначенная для устройства баррикады. Гребенцы возвращались после недолгой погони, весело переговариваясь. Звук от громкого цокания копытых лошадей по древним каменным плитам бился о стены домов замершего в страхе города. На него быстро опускалась ночная темнота, даря непрохладу после жаркого дня а предчувствие чего-то ужасного, непоправимого. «Верблюда жалко!» — вздохнул Кузьма. «Я его Васькой назвал!» Наша внезапная атака вызвала в городе хаос и кутерьму. Как мы узнали потом от горожан, на несколько часов Ева погрузилась в анархию, хан, заперся во внутренней крепости Куня-Арк, приказал закрыть ворота и никого не пускать. Лишь к полуночи его военачальники частично разобрались в случившемся, собрали штурмовые отряды, нарезали им сектора так, не шибко грамотно, а главное долго, очень долго. Мы использовали это время, чтобы основательно подготовиться. Улица Запахлаван-Дорваза выглядела как расширенный вдвое воротный туннель под стеной, каменный коридор, перекрытый шестью куполами, в арках которого размещались торговые лавки. Лучше места и не придумать. Мы перегородили начало улицы баррикадой из сваленных на бок арб и засели в оборону, имея прикрытие сверху. Хивинцы, пользуясь темнотой, попытались дважды нас атаковать, но, встреченные плотным огнем, откатились назад, унося раненых и убитых. В конце концов, они умудрились поджечь баррикаду, но сделали себе только хуже. У нас имелось еще две линии обороны. Вот блеск пламени лишил их эффекта неожиданности, а лезть через уголья в длинных халатах — очень дурная затея, в чем они быстро убедились. Сменив тактику, они попытались подобраться к нам сверху, чтобы, разобрав купола, выкурить нас ружейным огнем. Частично им это удалось. Весь город представлял собой плоскость из глинобитных крыш. Используя мостки, Можно было перемещаться между домами, огибая внутренние дворики. Ночь им благоволила. Мы имели преимущество в виде высоких привратных башен, но не могли его реализовать в полной мере, ибо ни черта не было видно. Приходилось стрелять то на звук, то на сгусток тьмы. Иногда раздавался чей-то вскрик или глухой удар пули в крепкую глиняную крышу. Когда один из куполов был проломлен, и атакующие стали стрелять через дыру, Сквозь нее проник свет от горящей баррикады. Наши лучшие стрелки быстро объяснили хивинцам, что на плоских крышах разгуливать очень опасно, и даже стальная каска не поможет. «Хивинец, не стой под стрелой! Соблюдай технику безопасности!» Так и хотелось крикнуть им вслед. Танас До пытались добраться из боков. Мы слышали грохот ломаемых стен и ничего с этим поделать не могли. Атаковать пытались из крепостных стен, имеющих вид плоских бастионов. Всего пара попыток. Мы сбросили вниз несколько горящих факелов с привратных бажен и быстренько отогнали штурмовые группы. Эти узкие декоративные башни под маленькими кокетливыми синими куполами стали нашей палочкой-выручалочкой. С них можно было вести круговой обстрел. И если мы продержимся до рассвета, обязаны продержаться, то противнику мало не покажется. С их помощью мы даже отбили самую опасную для нас атаку с тыла. Так и не поняли в темноте, кто на нас напал. То ли охранники невольничьего базара, то ли солдаты гарнизона с туркменами-волонтерами. Они и крались тихо, но ров канал их задержал. Предусмотрительно оставленный мною резерв принял неравный бой. Орали раненые верблюды, звенела сталь, хрипели и рвали глотки люди, кто-то тонул в канале... Встречали выстрелы с обеих сторон. Я повел на выручку десяток снятых с баррикады бойцов. О стрельбе и не думали. Все смешалось в общей свалке. Мы бросились в шашки. Противник дрогнул и побежал. А через непродолжительное время на невольничьем базаре вспыхнула серьезная заварушка. Взметнулось пламя. Там явно разгорелся непредусмотренный моим планом бой. Наверное, восстали рабы воодушевленные появлением урусов. «Нет ничего более гадкого, чем городские бои», — вздохнул Кузьма, бинтуя мне кисть. «В бою у мостика меня серьезно зацепило, и не меня одного. Мало кто вышел из этой схватки без единой царапины. Мы лежали, привалившись к тушам убитых верблюдов, даже в смерти продолжавших нас защищать». Из них устроили нечто вроде ретраншемента, прикрывавшего фланги предвратной обороны. «Почему, Кузьма, ты уже участвовал?» — тихо спросил Муса, опасаясь, что я начну ругаться. Он заряжал нам ружья, энергично орудуя шомполом. Я смолчал, хотя до этого просил внимательно прислушиваться, не крадутся ли снова враги. Парни выдохлись, им нужна передышка, пусть немного поболтают. А Муса вообще красавчик. Как он с такой незажившей раной может воевать, было выше моего понимания. Назаров понял, что я не против его рассказа, тяжело вздохнул и начал свое повествование, как только завязал узел на моей повязке. Я был тогда еще совсем зеленым казаком. Первый мой поход. Семь лет назад это было. Мы шли образумить поляков, которые восстали, и вырезали наш гарнизон в Варшаве. Прямо во время заутрени Все наши были очень злые, хотели поквитаться. Ляжскую столицу с одного берега охраняла предместье Прага, превращенное в крепость. Мы взяли ее ночным штурмом, а далее... Кузьма замолчал, взялся за флягу, сделал крупный глоток. «Что? Что далее было?» — потеребил его Муса передавая мне заряженное ружье и принимаясь за свое. В нас стали стрелять из домов, и тут мы озверели. Никого не щадили, ни женщин, ни стариков, ни детей. Жители бежали к мосту, но он горел. Они кидались в воду и тонули. Солдаты кричали «Пардону не давать!» Вот мы и не давали. «Ничего себе!» — присвистнул Муса. «Это как в Мангите. Там казаки кричали, «Амана не давать! Аман на местном пощада!» «Хуже, хуже, чем в Мангите. Он маленький город. А в Праге жили тысячи». «И чем все закончилось, Кузьма?» — заинтересовался я. «Как вас встретила Варшава?» С «Цветами и оркестрами», — ответил Кузьма настолько неуверенно, будто сомневался в собственных словах. «Кажется, снова идут», — встрепенулся Муса, подтягивая к себе ружье. «Огонь!» — закричал я и спустил курок, направив дуло в сторону моста. Пошла пальба в разнобой. С противоположного берега нам отвечали. Мы тут же били на вспышке выстрелов, и так часто, что стволы раскалились, их невозможно было держать в руках. Минуты складывались в часы, мы держались. Я ждал появления полков Платова, но понимал, что их могло задержать все что угодно. Оставалось лишь молиться, что мамаш до них добрался и сообщил, «Ворота наши, поспешайте». Полки пришли в час волка.